Слова 26. Не стоит недооценивать противника. Блин, не уследил за его перемещением и попал в зону, где между нами была только одна внешняя стенка. Вот и смог он меня засечь в тепловом диапазоне. Прям какой-то закон подлости. Все с ним идет через задницу. Такое чувство, что он постоянно на шаг впереди. Ладно, могу предположить, что он ожидал в самом начале мощную атаку, вот и отправил на открытое пространство голограмму, по которой и сработали заготовленные навыки. А все остальные маневры? Но сейчас не время размышлять над этим. Эрнест с разгона перепрыгивает между зданиями, немного помогая себе раскинутыми в сторону крыльями. Перелетев таким способом расстояние метров сорок, он в последний момент деактивировал крылья и приземлился уже в здании, аккурат сквозь широкий оконный проем. Подскочив с пола, упер приклад в грудную клетку, не сведя вперед плечи, чтобы приклад не скользил в стороны, целясь по стволу, начал бить короткими очередями по 3-5 патронов с минимальным разрывом между очередями, только чтобы стабилизировать ствол для следующей очереди. Попутно шаг за шагом я отступал назад, надеясь успеть добраться до лестницы вниз кучность стрельбы была не к черту дэрн да с левым комплектом крыльев закрылся за ростовым щитом принимая импульсные заряды на силовое поле из которого была сформирована основная часть каждого крыла но основного я добился чуть притормозив его и когда справа заметил проем лестничного пролета ни секунды не раздумывая рванул вправо перепрыгивая хлипкие перила и приземляясь на ноги на пол этажа ниже Сразу же активирую расставленные заряды и одновременно с раздавшимся сверху взрывом рвусь к дверному проему, чтобы вырваться на улицу. Когда я уже пробежал половину открытого пространства к следующему дому, сзади раздался грохот падающих элементов архитектуры, заставивший меня бросить быстрый взгляд за плечо бесец как меня достал уже этот засранец. Он в окружении мелких кусков здания спрыгнул со второго этажа, и повреждения от взрыва, к моему сожалению, я не заметил. Только темные разводы Гарри на экипировке. Получился, так сказать, слегка подкопченный Эрнест. «Ты куда? Я с тобой еще не закончил!» Как же он бесит своими фразочками. «Почти». Я почти успел скрыться в здании, когда резкая боль в голени левой ноги на доли секунды опередила звук короткой очереди из его компактного пистолет-пулемета. Вот сволочь, по ногам бьет, чтобы я не мог быстро передвигаться. Из-за набранной скорости после попадания в ногу я буквально перекувыркнулся несколько раз. Может быть, я кувыркался бы и больше, но меня остановила стена, в которую я врезался. Причем в крайне неудобной позе. Голова внизу, ноги на стене. Быстро перевернувшись, переключил огонь на пулевой ствол и начал уже длинными очередями бить по противнику. При этом прихрамывая, приставным шагом сдвигаясь влево, где буквально в трёх метрах от меня был дверной проём. Эрнест, забросив пистолет-пулемёт в кобуру, снова достал клинки и, раскинув в сторону крылья под разным углом, начал маневрировать из стороны в сторону, просто уходя на большой скорости с траектории стрельбы. «Медленно, но неумолимо приближаясь ко мне». Он просто издевался надо мной, ему ничего не стоило на таких скоростях буквально в один, максимум два рывка приблизиться ко мне и закончить бой своей победой. Но похоже он меня вообще ни во что не ставил, наслаждаясь моей беспомощностью в данной ситуации. При этом давя на психику своим неспешным приближением, да еще и комментируя это все. «Мимо! Опять мимо! Снова мимо!» «Да что такое, Волкер? Ну давай, немножко напрягись, ведь совсем рядом пули пролетают. Чуток больше скорости, и, может быть, сможешь в меня попасть». Тут он обратил внимание, куда я двигаюсь, и, вернув на место клинки, быстро сдернул со спины винтовку. Двумя быстрыми выстрелами разнес перекрытие над дверным проемом так, чтобы оно обрушилось, преграждая мне путь к отступлению. Закинув обратно винтовку в магнитные захваты между крыльев, он, не переставая на высоких скоростях двигаться из стороны в сторону, снова достал клинки. «Похоже, Эрнест решил меня нашинковать. Точно псих». Пока он отвлёкся на ликвидацию моей возможности убежать, я тоже воспользовался моментом и прицепил к ноге медицинскую наклёпку, которая при попадании на неё крови сразу выпустила из себя пенистый состав, который заблокировал собой кровотечение. Заодно действую как анестетик в местах попадания на кожу. Вот только нога немного онемела в той части, слегка ограничивая ее функционал. Глухой щелчок ударника по бойку, который не нашел капсель в патронике, оповестил о пустом магазине. Сбрасываю палец со спускового крючка, переводя автомат снова на импульсные заряды. Не прекращая огонь, левой рукой сбрасываю магазин себе под ноги и тянусь за следующим. Но в последний момент передумал и сунул руку не в подсумок с магазинами, а в соседней, где ждали своего времени, две импульсные гранаты с регулятором задержки и кнопкой активации. Не вынимая руки, нащупал ребристый механизм задержки и, провернув на два щелчка, которые слегка отдавали по пальцам, и сжав пальцы, схватился за основу гранаты. Одной рукой было тяжело удерживать автомат, который отдачей пыталась вырвать из руки, даже несмотря на то, что он был жестко уперт прикладом в плечо и натянутый ремень, переброшенный через плечо и шею. «Давай, давай, быстрее, перезаряжайся!» Поддергивал меня Эрнест, продолжая лавировать между моими очередями. «Ты только скажи, я, если что, в сторонке подожду, пока ты справишься!» Правильно, он видел, как я отщелкнул магазин и полез в подсумок. Значит, он, скорее всего, считает, что я сейчас в спешке пытаюсь нащупать и достать запасной магазин. Поймав момент, когда он на очередном маневре окажется ко мне боком так, чтобы не сильно было заметно, что я достаю, резко выдергиваю руку и, вжав большим пальцем кнопку активации, хлестким движением руки выбрасываю ее влево, а сам заваливаюсь в правую сторону, стараясь ни на секунду не прекращать огонь в сторону Эрнеста импульсными зарядами. Граната я попал практически в то место, куда и целился, в пространство над образовавшимся завалом в дверном проеме. У импульсных гранат нет поражающего элемента в виде осколков, что, с одной стороны, является их минусом. Но, с другой стороны, их взрыв образует импульсную сферу с очень сильным кинетическим давлением, просто разбрасывая все, что не очень хорошо закреплено. Сейчас плохо закрепленными элементами являются обломки стен, которыми завалило дверной проем. Случилось именно то, на что я рассчитывал. Куча обломков от детонации импульсной гранаты разлетелась в разные стороны, в основном в направлении наименьшего сопротивления. Внутрь здания, по коридору, уходящему вглубь, и на улицу, в сторону, куда смотрел дверной проем. Несколько крупных обломков врезалось и в меня, отбив при этом левый бок и плечо. А вот Эрнесту пришлось резко отскочить назад при помощи крыльев и в момент приземления закрыться всеми тремя парами крыльев, сформировав подобие кокона, в центре которого он и находился. «Ну и хрен с тобой, гусеница недоделанная. Продолжать бой с тобой на открытом пространстве я не собираюсь». «Эй, ты куда?» — донеслось мне в спину. «Так неинтересно! Мне что, опять за тобой бегать?» Не обращая внимания на его выкрики, я продолжал петлять среди разных коридоров и комнат здания, попутно раскидывая по стенам остатки миниатюрных мин. Нога слушалась всё хуже, что сразу же сказалось на скорости передвижения. Ещё и усталость начала набираться раза в полтора быстрее. Справа показалась небольшая комнатушка, имеющая, скорее всего, техническое назначение. Но сейчас это было именно то, что нужно. Ни окон, ни дверей. В помещении сплошной полумрак. Заскочив в комнату, я начал готовиться к очередной встрече с Эрнестом. Он мне дал всего лишь секунд тридцать времени после чего я услышал тяжёлые шаги по первому этажу. Видно, это время он потратил на то, чтобы убедиться, что я не выскользнул из здания с другой стороны. А теперь планомерно обыскивает этаж. Отмотав немного тросика, взятого у Кастро, замер в ожидании, боясь не то, что шевелиться, а даже дышать. Скорее всего, сейчас всё решится. Либо я его подловлю, либо он меня разделает на мелкие кусочки. Мерзкий скрежет, достигший моих ушей, заставил рефлекторно передернуть плечами. Он что там, решил борзду мечом пропахать? Такой звук обычно издает металл, трущийся об бетон. А если судить то, как разносится звук, этот кадр, скорее всего, воткнул один из коротких мечей в стену и теперь тянет его по ее поверхности, что и издает пробирающий до костей скрежет. Небольшой взрыв прервал страдания моих барабанных перепонок и сейчас звучал практически как нежная музыка для них вот только это длилось всего пару секунд а потом скрежет повторился неумолимо приближаясь ко мне ай ай ай волпер как нехорошо терять свои игрушки они ведь и сломаться могут второй взрыв не дал ему продолжить свою мысль я уже даже начинаю понимать саргаса иногда звук взрыва может быть самым желанным для ушей дон да прям киборг какой то он показывает просто запредельные параметры по некоторым моментам А чего стоит его скорость адаптации под комплект Серафим? Ммм, киборг? Блин, точно, а ведь это все объясняет. Если его специально готовили именно для такой профессии, то почему бы не предположить, что ему вживили ряд имплантатов, значительно повышая его характеристики, адаптивность и скорость обработки данных совместно со скоростью реагирования. Не факт, что он полноценный киборг. Возможно, после репликации он потеряет все, что ему вживили. Но с текущими задачами он справится на ура, да и если я его сейчас не уничтожу, получив профессию Скорфайфера, он станет практически неубиваемый. А ведь ни в одном из источников не указано, что Скорфайфером не может стать киборг. Встречалось только ограничение на псиоников. А если его хозяева пошли еще дальше и наплевали на запреты? Боюсь себе представить, что может получиться с Эрнестом, если ему пересадить часть мутировавших органов или поиграться с инъекциями мотагенов. «Страшно, вашу мать! Реально по спине начала бегать толпа мурашек!» «А ведь если размышлять в таком ключе, тогда вполне объяснимо и его небольшое психическое расстройство, и не хочется даже представлять, что произойдет, когда его психика полностью поплывет. Судя по шагам, он уже метрах в десяти от меня. От обнаружения в тепловом диапазоне меня спасает три стены между нами, образовавшиеся из-за развязки коридоров и лестничного пролета». Как только он выйдет на этот своеобразный перекрёсток, сразу заметит меня. Теперь главное успеть среагировать в нужный момент. Всё тело напряглось, буквально на рефлексах проверил, нормально ли затянут ремень автомата, чтобы он не бил меня по спине. Онемение в правой ноге почти прошло, и уже начали появляться далёкие отголоски боли. Но для моего плана времени должно хватить. Проведя левой рукой по бедру, убедился, что всё доступно, и можно быстро выхватить. Взрыв последней мины сработал для меня как сигнал к действию. Она ведь была установлена именно на развилке. Выскочив из комнаты, в которой я прятался, не жалея раненой ноги, на максимальной скорости рванул к Эрнесту, активируя глайд к Когда ноги подкашиваются, и я падаю на колени для дальнейшего скольжения, нога простреливает болью так, что в глазах начинают копошиться черные круги. Но, стиснув зубы, откидываю туловище назад и бросаю вправо неактивированную гранату, который привязан трос. Эрнест только опустил руку, который прикрыл глаза от взрыва, и не успел на меня среагировать. Да, собственно, заметил он меня только когда я проехал на коленях слева от него, сжимая в руках второй конец троса. Граната, пролетевшая справа от него, по инерции сделала несколько оборотов, наматывая трос ему на ноги. Деактивировав гладкнис, сразу же перевернулся на живот и, подскочив, со всей силы дернул трос на себя, затягивая петлю и делая своеобразную подсечку, уронив Эрнеста мордой в пол. Вроде мелочь, которая вообще не нанесла ему урона. Но я добился того, что хотел. Подскочив сразу к упавшему Эрнесту, вогнал инъекцию в единственное известное мне слабое место комбинезона. Как только игла шприца пробила тонкую ткань во впадинке с обратной стороны от колена, вдавил поршень. Моментально развернувшись, помчался в противоположную сторону, на ходу вкалывая регенератор себе в шею. Три минуты. Всего три минуты мне надо продержаться и не дать себя найти. Ну или просто не дать себя догнать. Поэтому без телорновской инъекции для регенерации мне сейчас не обойтись. И так нога жутко болит при каждом движении, что зубы скоро сотрут друг об друга. А вот врата ада достались только что Эрнесту. Я крайне сильно рассчитываю на побочные эффекты этой гадости. ха ха, -ха, -ха! Ты, похоже, перепутал шприцы!» Донёсся до меня смеющийся голос Эрнеста. «Это сделало меня только сильнее!» «Ну-ну, посмотрим, как ты дальше запоёшь!» Не обращая внимания на его смех, я выскочил из здания и перебежал в следующее, достигнув почти середины, резко сменил направление и выскочил через окно, рванув на остатках выносливости к новому. К сожалению, сейчас мне остается только бегать, стараясь не попасть ему на глаза. Он и так показывал нехилые результаты, а сейчас должен стать почти в полтора раза сильнее, быстрее, умнее. Короче, на 40% круче, чем был. Стоит мне только ему попасться, так он меня прихлопнет, как муху. Забившись под лестницу очередного здания, быстро пробежался по остаткам гранат, попутно косясь на шкалу усталости, ожидая момента, когда она мне позволит рвануть дальше. С гранатами, к сожалению, было не густо. Осталось плазменная и импульсное. «А вот патронов была еще масса. Я особо пострелять-то и не смог. Гоняет он меня, как зайца». Только один магазин пулевых израсходовал, да на 80% просадил элемент питания для импульсного ствола. Кстати, надо заменить, пока пару секунд времени есть. Осмотревшись, констатировал, что место не особо удачное для возможности отсидеться, так что придется двигаться дальше. Уже почти минута прошла, осталось еще совсем немного времени. Я уже начал подниматься, чтобы перебежать к новому укрытию, как грудь пронзила резкая боль и я практически выплюнул сгусток крови прямо в шлем, заляпав себе половину обзора кровавыми подтеками. Прибьюте, Лорна. Похоже, у этой фигни тоже есть последствия. А я даже информацию о нем не открыл, просто приняв во внимание его словесное описание. Через три секунды спазм отпустил. Поведя плечами из стороны в сторону и немного согнувшись, потом разогнулся. Вроде нового спазма нет, иконки дебафа не появилось, жизни постепенно наполняются. Ладно, не такое уж и сильные последствия значит, буду двигать дальше. Подобравшись к ближайшему окну, аккуратно окинул взглядом открытое пространство и, не заметив ничего опасного, перемахнул через подоконник, сразу же помчавшись к следующему укрытию. Переведя взгляд на часы в интерфейсе, не смог сдержать улыбки. Осталось всего полторы минуты, и тогда уже я буду бегать в поисках Эрнеста. Как минимум, чувствительность, выросшая на 800%, будет крайне неприятным для него сюрпризом. Буквально в последний момент я заметил приличный такой кусок бетона, летящий в меня справа. В следующий момент меня снесло как пушинку. А под индикаторами жизни и прочей чепухи замелькали иконки дебафов. Перелом ребра выскочил и моментально сменился на множественные переломы ребер, и сразу за ним посыпались трещины в ребрах, повреждения легких и тому подобные последствия такого столкновения, заставившие меня снова заплевать кровью обзорное стекло шлема. «Ехтендритский боевой крейсер мне в печень! Как же это больно!» Практически ничего не видя из-за кровавых разводов, я с трудом выбрался из-под остатков бетона. К своему сожалению, только для того, чтобы почувствовать сжавшие мое горло пальцы Оторвав меня от пола, резким движением снова впечатали в дорожное покрытие, только уже спиной, вызвав новую вспышку боли, от которой на секунду потемнело в глазах. «Что ты со мной сделал?» — заорал надо мной Эрнест. Отвечать я не собирался, да и сомневаюсь, что смогу сейчас что-то выдавить из себя вразумительное. Шлем уже почти наполовину был заполнен моей же кровью, которая не то что говорить, а нормально дышать мешала. «И откуда у меня её столько?» И почему она вся решила выплеснуться именно через рот? Наверное, эти два удара привели к обильному внутреннему кровотечению. Проверить бы иконки дебафов, но зрение просто отказывается собираться в кучу. Сомневаюсь, что регенерация справится с такими повреждениями. А значит, мне осталось совсем недолго до репликации. Меня снова приподняли и врезали спиной по полу. Отвечай! Вот неугомонный. ну и я так просто не сдамся. Хоть напоследок, но шкурку ему подпорчу. Пока он там что-то булькает, нащупал правой рукой рукоять автомата, который выпустил, когда меня сбило с ног. И на ощупь, переведя в автоматический режим, попытался развернуть дулом к противнику. Удар по руке был страшным, он, похоже, активировал перчатку в момент удара. А самое обидное, что теперь я чувствовал руку только до локтя. «Я с тобой не закончил! Я заставлю тебя мучиться до тех пор, пока...» У меня что, и слух повредился? И чего он отпустил меня? Пофиг, надо срочно снять шлем, а то я как слепой котенок. Перевернувшись на бок, отщелкнул левой рукой зажимы, разблокировав горжет, который стягивал снизу шлем. После чего смог добраться непослушными пальцами уже до защелок самого шлема. Как только я разблокировал нижнюю часть шлема, по руке сразу потекла кровь, накопившаяся внутри. Пока я с трудом непослушной левой рукой стягивал себя шлем, до меня продолжали доноситься крики, перемешивающиеся с визгом и совершенно непонятными булькающими звуками. Освободивший, наконец-то, голову от шлема, сразу повернул голову в сторону доносящихся звуков. Там по бетону катался Эрнест, обхватив руками голову и стараясь сорвать с себя шлем и маску, при этом беспощадно отрывая куски от этих элементов брони, попутно ломая и очки». «Это же какой силой нужно обладать, чтобы ломать столь высокопрочный сплав?» Выплеснув из себя очередную порцию крови, попытался подняться, чтобы добить этого гада, но когда попытался опереться рукой о бетон, просто плюхнулся лицом в лужу крови, которая меня только что вырвала. Я непонимающе уставился на правую руку, которая меня так подвела в попытке подняться моему шоку, я обнаружил чуть выше локтя только обрубок с торчащими в разные стороны осколками кости и рваными частями мяса и сухожилий. Это он что, мне полностью перебил руку? Я думал, она просто онемела от сильного удара, а оказывается, я теперь вообще однорукий коллега. Мысли прыгали с одной на другую, путаясь из-за накатывающихся волн боли. Перед глазами все плыло. С огромным усилием я едва смог сконцентрировать взгляд на полоски жизни, которая была заполнена едва на пятую часть, а под ней в несколько рядов множество иконок, обрамленных черной рамкой. Дебафов я, похоже, хапнул знатно, и пятой точкой чувствую, что большая часть из них — это травмы. Помогая себе левой рукой, с трудом смог сначала встать на четвереньки, а потом с третьей попытки выпрямиться на дрожащих ногах. Меня как пьяного вело из стороны в сторону — И просто удержаться на ногах стоило мне очень больших усилий. Когда меня очередной раз мотнуло в сторону, заметил Эрнеста. Он стоял на четвереньках спиной ко мне, а на бетон капала кровь. Вскочив на ноги, он резко развернулся ко мне и буквально в один шаг оказался почти впритык. И сдал он рычащий вопль мне прямо в лицо. Мать моя женщина, отец мужчина, как ни странно. Его лицо, а точнее морда, больше не была похожа на человеческую. Нижняя челюсть вытянулась далеко вперед и теперь состояла из трех сегментов. Подбородок опустился вниз, а боковые части разошлись в сторону от его рыка, формируя внушительную по размерам пасть, в которой были только зубы и больше ничего. Болтать он теперь явно не сможет. Хоть и удивительно, как его преобразовало маленькое такое примечание в описании инъекции, может вызвать спонтанную мутацию. Жалко только часть амуниции, которую он просто разодрал на себе, видно от боли, которую вызвала перестройка организма, да еще и под увеличенной чувствительностью. То-то в его глазах нет даже проблеска на разум. Боль, похоже, просто выжгла сознание. Все эти мысли просто пронеслись в моем сознании со скоростью вакуумного поезда, пока я на одних рефлексах выдергивал оставшуюся плазменную гранату левой рукой и, активировав ее, вбивал ударом в эту огромную пасть. На большее моих сил не хватило, и по инерции я завалился вперёд на освободившееся место, образовавшееся из-за того, что Эрнест отскочил после застревания гранаты в глотке. Как же иногда долго тянется время. Вот лежу на бетоне, не в состоянии пошевелиться, и смотрю, как Эрнест в нескольких метрах от меня пытается выцарапать у себя из пасти застрявшую там гранату. И мне почему-то так хорошо, несмотря на дикую боль и последние крохи жизни. Хотя понятно почему. «Я всё-таки смог этого гада подловить, хоть и сам сейчас умру». Взрыв обдал меня кровавыми ошмётками вперемешку с мозгами и каплями плазмы, которые начали прожигать во мне множество дыр, и моё сознание не выдержало нового наплыва боли и погрузилось в такую спасительную тьму.